жившему в шестнадцатом веке. Один лишь раз, один лишь шанс. Фраза-напоминание. Очень важно ценить каждую встречу на своем пути, ведь она может оказаться единственной. Фраза-свидетельство жизни постоянно и мимолетно. Этот урок Токаси усвоил очень хорошо. Напиток увлажнил губы, смочил одеревеневший язык, и Токаси поднял глаза. Холодное весеннее утро нарисовала на склонах Фудзьямы морозные узоры.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 Неопровержимый результат, такси произнёс это вслух. Лекарство не существует.